Мидия и царь Кир. Мидяне, сокрушившие ассирийскую власть, жили в Нагорье, что высится над долиной Тигра и евфрата. Земли эти были просторные, но бедные, и на все царство был только один город — Экбатана, окруженный семью стенами семи цветов — белый, черный, красный, синий, желтый, серебряный и золотой. В Экбатане жил царь остяк наследник Арбака. У него была дочь Мандана. Однажды царю приснился странный сон, будто бы у дочери его из тела выросла виноградная лоза и покрыла своей сенью всю Азию. Жрецы сказали царю, «Это значит, у твоей дочери родится сын, который отнимет у тебя власть над Азией». Остяк встревожился. Прежде всего, он выдал Мандану замуж не за знатного человека, а за простого перса из Персиды. Персы жили рядом с медянами, но медиане правили, а персы им подчинялись. Никогда сын Перса думал, Остяк не будет править медянами. И все-таки Остягу показалось, что этого мало. Когда у Мандана родился сын, он вызвал к себе своего родственника и советника по имени Гарпак и приказал ему «убей новорожденного». Гарпак взял младенца, но убить его собственноручно не решился, а позвал царского пастуха, передал ему младенца и велел. «Брось его в горах, а когда он погибнет, принеси мне труп». Пастух взял младенца, но тоже не решился его убить. Жена пастуха только что родила мертвого ребенка, и пастух решил отдать его труп Гарпагу, а царского младенца оставить у себя вместо сына. Так и было сделано. Младенца назвали Киром. И он вырос в пастушеском доме, как пастушеский сын. Однажды он играл с деревенскими ребятами в цари. Ему выпало быть царем, и ребята с удивлением увидели, что он ведет себя как настоящий царь. Одних назначил своими телохранителями, других – домоправителями, третьих – осведомителями. Никто не остался без дела. Один из ребят был не крестьянский сын, а сын придворного. Он отказался слушаться пастушонка, Кир приказал высечь его розгами за неповиновение. Ребята с удовольствием это исполнили. Высеченный мальчик в слезах пожаловался отцу, отец – царю. Царь Остяк вызвал во дворец и Кира, и его отца-пастуха. «Как ты смел?» – спросил царь. Кир ответил. «Ребята выбрали меня царем. Этот мальчик не захотел меня слушаться. Я велел его наказать. Разве не так должен поступать настоящий царь? Остяк начал догадываться, что перед ним непростой крестьянский сын. Он стал допрашивать пастуха, и пастух признался. Он вызвал Гарпага, и Гарпаг признался. Он обратился к жрецам, и жрецы сказали, «Счастье твое, царь! Мальчик стал царем над ребятами, значит, он уже не станет царем над Азией. Он тебе не опасен. Отошли его к матери, в Персиду». И тогда Остяк отпустил мальчика к его настоящему отцу и матери – Пастуха помиловал и отостал прочь, а Гарпага решил наказать страшной казнью, как ослушника. Он велел зарезать сына Гарпага и накормить отца его мясом на перу в честь спасения Кира, а потом показал ему голову сына и сказал, чье мясо он ел. Гарпаг не дрогнул и не вскрикнул, но затаил в душе смертную ненависть к царю. Кир жил у отца и матери в Персиде. Персы его любили, И рассказывали сказки о его чудесном спасении. И вот однажды гонец от Гарпага принес Киру в подарок убитого зайца. В живот зайца была зашита глиняная табличка, а на ней было тайное письмо. «Остяк хотел тебя убить. Остяк убил моего сына. Отомсти, Остягу, я помогу тебе, и ты станешь царем Мидии». Кир созвал всех окрестных персов и сказал им, «Выкосите этот лук». Косили целый день, измучились, Еле справились. На следующий день Кир Созвал их на тот же лук, Выставил мясо, Выкатил катки вина, Устроил пир. После пир он спросил, Какая жизнь больше вам нравится, Вчерашняя или сегодняшняя? Конечно, сегодняшняя. Ну так вот, сказал Кир, Подчиняясь медянам, Мы будем жить по-вчерашнему, А восстав на медян, По-сегодняшнему. И тогда персы, провозгласили Кира своим царем и пошли войною на Мидиан. Гарпак изменил Астиагу и примкнулся своим войском Киру. И Кир стал царем Мидии. Вещий сон сбылся. Три большие войны вел Кир, став царем, с вавилонским царем Лабинетом, с лидийским царем Крезом и с массагетской царицей Тамеридой. Неприступный Вавилон Киру Удалось взять вот каким образом. Когда-то Семирамида, чтобы поставить мост через Ефрат, отвела воды реки в огромный пруд. Теперь то же самое сделал Кир. Он прорыл канал от реки до пруда, вода хлынула в пруд, и Ефрат обмелел. Тогда воины Кира спустились в Ефрат и по бедрам в воде, неслышно ступая по илистому дну, вошли в город. И так велик был город, что когда завязались бои на окраинах, то в середине Вавилона жители еще долго ни о чем не знали и хватились лишь, когда увидали себя окруженными со всех сторон. А война с лидийским крезом была еще более поучительна, и о ней нужен особый рассказ».